УГЖД и ТД. Классическим считается пример, когда строительство дорог вывело США из Великой депрессии. Но за полвека до президента Рузвельта подобное произошло на Урале. Железнодорожный бум спас горные заводы. На заводы пролился животворный ливень заказов на рельсы. И парализованный Урал задвигался. Пора, пора уже было строить на Урале железные дороги. Министерство путей сообщения, воротилы ирбитской ярмарки и английские концессионеры толкались локтями, оспаривая право первенства. Но всех обошло общество УГЖД. УГЖД – это Уральская горно-заводская железная дорога. В это частное общество втянули всех, кого можно – заводчиков, министров, иностранных банкиров. По карте прочертили маршрут. Пермь, Чусовская. Кушва, Тагил, Екатеринбург. Всему Среднеуральскому узлу горных заводов эта дорога даст выход к пристаням на Каме и, наконец-то, без всяких железных караванов. Строительство началось в 1874 году и оказалось героическим, как будущий БАМ. Иностранные инженеры отрицательно качали головами «Здесь строить невозможно», а русские строили. Взрывали скалы, дренировали болота, возводили насыпи, пробивали тоннели. Не раз начальник стройки уходил посмотреть работы, и землекопы приносили его полумертвого от усталости обратно на руках. На 670 верст пути возвели 317 мостов. В одном месте, на Чусовой, полотно проложили даже с уклоном от реки, чтобы составы чего доброго не кувыркались с откоса. УГЖД построили за четыре года. Она считалась инженерным чудом. УГЖД имела лишь один недостаток. Она не соединялась ни с какими другими железными дорогами России. Поэтому владельцы терпели убытки. Задолжав 45 миллионов рублей, в 1885 году они уступили УГЖД государству. Но к тому времени рельсы уже расчертили Урал во всех направлениях. Железными дорогами обрастали Екатеринбург и станция Чусовская. Повсюду в горах уже свистели паровозы и стучали колеса. В 1896 году хребет перевалила самара златоустовская магистраль, уральская часть Транссиба. Челябинск и Екатеринбург срослись рельсами, и УГЖД подключилась к общерусской сети. А в 1909 году... дублируя транссип через Вятку, Пермь, Екатеринбург и Тюмень, прошла главная железная дорога, которая главная и сейчас. За три десятилетия Урал стремительно отрастил себе новый скелет – железный. Удивлены были даже Демидовы, но у них своя держава в державе, и в 1896 году они построили собственную дорогу от Тагила до Весима-Уткинского завода. Длина дороги 55 верст, но важнее ширина. У Демидовской дороги была колея Демидовского стандарта, проехать по которой могли только поезда Демидовых. Эту дорогу перелицевали на обычную колею только через 60 лет, а еще через 40 лет разобрали на металлолом.